Дорогие читатели, продолжение серии «Обезглавленное древо проклятой свободой» читайте в декабре 2021 года. Лучшие друзья Айка, Джори и Крис Холланды, бесследно исчезли. Айк отправляется на поиски и узнаёт на собственном опыте, что это такое. Жить в большом мире с татуировкой свершителя. Обретённая с таким трудом свобода. Не станет ли она его проклятием? А в это время бывший ротоборец Сильван Матье и Крис Холланд тоже отчаянно ищут Джори. Пересекутся ли их пути? Удастся ли найти и спасти тех, кого они любят? А может, надо оставить безнадежные поиски?